Некоторое время спустя. Магия окутала мое тело, золотые искорки пробежались по коже, и вот я, превратившись в зеленокожую ведьму, придирчиво оглядывала свой наряд. Привычная остроконечная шляпа, оборванные бриджи и плащ навевали определенные воспоминания. Но я не роптала. Память также сохранила и розовый костюмчик. Никита рассказал, что благодаря ему чуть не набросился на меня. Может, в определенные моменты такой наряд и не так плох, но не сегодня. Сегодня у меня шабаш, и нечего нервировать жениха». Мои размышления прервал неожиданный звонок. Увидев имя звонившего, я удивленно подняла трубку. «Да?» «Люда, Ксюша пропала!» – схлипнула Дарья, к которой мы все должны были приехать. «Как пропала? Когда?» — Не знаю, никто из нас не может до нее дозвониться, и дома ее нет. — Так, ждите, я еду. Нажав отбой, я повернулась к вышедшему из комнаты обеспокоенному Никите. Одевайся в удобную одежду, тебе будет оказана великая честь. — Какая? — приподнял брови гоблин. — Мы едем на шабаш. Конец книги. Читала ведьма.